Глава 21: 34 юнеля через 2,5 часа после заката Десар, капитан Блайнер одновременно и радовался тому, что к их команде присоединилась Кайра, и все сильнее напрягался. Она оказалась еще более колючей и неуживчивой, чем он предполагал. Разумеется, он не думал, что она возьмет и раскроется им с первого же дня. Но сидящая перед ним девушка была хоть и чудо какой необычной, однако при этом пугающе плохо подготовленной к заданию, на которое их отправляли. «Кандидата для чего?» — снова повторила она, и Десар решил больше не тянуть. Он расположил ее к себе настолько, насколько мог. Дал несколько часов на знакомство и привыкание. Все внутри восставало против того, что он обязан сделать дальше, но ни особого выбора, ни даже времени у них не было. «Для выпивания духа, Кайра, нам необходимо видеть, как происходит процесс, сколько времени занимает, как ты будешь себя чувствовать и вести. Это неизведанная территория, а в такой важной миссии не может быть мелочей». Кроме того, мне необходимо знать, действительно ли ты в состоянии выполнить подобный приказ. Это гораздо сложнее, чем кажется, особенно если учесть, что личной неприязни к страннику у тебя нет. Блайнер говорил логичные и понятные вещи и при этом чувствовал, что звучит недостаточно убедительно. Кайра пусть и не спорила, однако подчиняться не хотела. Это отчетливо читалось на ее красивом лице. И вроде бы император прав. На боевом факультете учили убивать, и раз она туда поступила и приложила неимоверные усилия, чтобы не вылететь, а потом подала заявку в СИП, то теперь глупо строить из себя хрупкую безэшную пироженку. Вот только где-то в глубине души она все равно была этой самой пироженкой, и Десар многое отдал бы за то, чтобы тренировать и готовить ее иначе. Мягко, аккуратно, вдумчиво, без спешки. «И что это за кандидат?» Внезапно севшим голосом спросила Кайра. Дессар молча передал ей папку с делом, а затем сел рядом и помог сориентироваться в документах. Дознаватели редко привлекают Сип, но в данном случае мы работали над делом вместе. Речь идет о серийном убийце, действовавшем по всей стране. Он втирался в доверие к вдовам с маленькими детьми, Затем увозил их в свое уединенное поместье, где сначала убивал мать, а потом долго и методично издевался над детьми. Он уже приговорен к казни, и тут дело за нами, какая именно это будет казнь. Ведь в законе ничего конкретного не прописано, а для широких масс карателей не существует. Согласно нашим убеждениям, дух такого мага не имеет права на возрождение. Он действительно все это сделал? Нервно спросила Кайра, закрывая папку, потому что подробности дела вызывали у нее глубочайшее отвращение. «Да», — просто ответил ДСр спокойно глядя ей в лицо. «Самое неприятное, что Кайра ему не доверяла и даже теперь просматривала документы так, будто он мог их сфабриковать. Глупо было бы ожидать принципиально иной реакции, но такое отношение все равно неприятно кольнуло». Дессер прекрасно осознавал, что потребуется много терпения и сил, чтобы по-настоящему преодолеть враждебность Балар по отношению к блайнеру. Ведь их растили в безусловной ненависти друг к другу. Однако теперь ему стало немного обидно. За кого она его принимает? Кайра закусила губу и кивнула с явным усилием, заставляя себя поверить. Словно не с напарником беседовала, а собиралась выйти на ринг с Кентаном плохо, очень плохо, куда хуже, чем Десар предполагал. И пусть он чувствовал, будто за время разговоров примерочные примерочной совместной трапезе лед между ними уже тронулся, но времени на установление по-настоящему доверительных отношений отчаянно не хватало. На комплименты Кайра откликалась неохотно, в любой похвале искала подвох, а ее чрезмерная осторожность практически кричала о том, что на подобных попытках втереться к ней в доверие она уже обжигалась и больше мужским словам особого значения не придавала. Чем дольше Дессар разговаривал с Кайрой, тем явственнее видел, насколько израненная девушка скрывается за фасадом дерзкой никого и ничего не боящейся боевички. Очень хотелось обнять эту девушку, прижать к себе и убедить, что она восхитительна и станет еще восхитительнее, когда перестанет ершиться и искать подвох там, где его нет. Дессар собрал воедино все терпение и мягкость, на которые только был способен, и проговорил. «Кайра, я чувствую твои сомнения, и дам клятву, что документы, особенно протоколы признаний в твоих руках, подлинные. Пожалуйста, постарайся понять, что недоверие внутри звезды абсурдно. Наши жизни нередко зависят от напарников». И не верить друг другу мы просто не можем, это парализует работу. Я надеюсь, ты убедишься в этом сама, на первый раз сделаю для тебя исключение и дам клятву. К счастью, Эррор и Меллен поддержали своего капитана, просмотрели документы и тоже дали клятвы об их подлинности. Это принесло Кари видимое облегчение. «Спасибо, что вы со мной так терпеливо Тихо проговорила она, явно понимая, насколько иррационально ее недоверие. «Пойдемте посмотрим на этого маньяка. Раз я согласилась на эту должность, то обязана идти до конца», — решительно сказала она, спрыгивая с края стола, на котором они с Дессаром сидели. Эта решительность ему не понравилась, потому что отдавала отчаянной бравады, однако какой у него был выбор? Он обязан убедиться в том, что Кайра способна справиться с возложенной на нее частью миссии, а со всем остальным он поможет ей позже. Тогда, когда в спину острыми копьями не будут тыкать приказы его сидейшества и императора. И куда они гонят? Можно подумать, за пару недель странник действительно способен устроить государственный переворот. Десар вздохнул. «Мне жаль, что все происходит так быстро». Тебе бы пообвыкнуться хотя бы пару месяцев, но у нас их нет. Пойдем, Кайра, пожалуйста, помни. Мы здесь, чтобы поддержать. Ты сможешь поделиться любыми соображениями или опасениями. Мое первое задание подобного рода было совершенно отвратительным, потому что мне поручили устранение агента, которого я сам перевербовал и успел узнать. Я до сих пор стараюсь не вспоминать то дело. Наверное, реальность впервые предстала перед Кайрой во всей красе. Сип — это не только платье за счет государства, налоговые льготы и высокое жалование. Это еще и грязная работа, которую кто-то тоже должен делать. Кайра ни вздохом, ни взглядом не показала, чего и стоит идти с высоко поднятой головой. И Дессар в очередной раз поразился гремучей смеси столь редких качеств. Он уже знал. Ложь дается ей с трудом, и она до предела искренно в своих реакциях и словах. Разве что чересчур порывист Тем удивительнее то, насколько умело она скрывала волнение и неприятие предстоящего дела. Видимо, просто привыкла притворяться более сильной, чем была. А вот притворяться слабой нет. Десар специально попросил Кайру изображать его невесту и с удовольствием наблюдал за вспыхивающим на ее щеках румянцем и даже гневом в глазах. Он нарочно заронил в нее мысли о своих достоинствах и вынуждал делать искренние комплименты. Если бы мог, похитил бы ее и спрятал где-нибудь на краю света, подальше от проблемы странника, а также заинтересованных взглядов Мелчи и принца. Однако он понимал, что именно так с ней поступить нельзя но она должна прийти к нему сама, и научиться доверять тоже должна сама. И все бы хорошо, если бы не необходимость испытать в деле ее уникальный дар карательницы прямо сейчас. Справится ли она? И если да, то какой ценой? Длинные коридоры здания Сиба сменились не менее длинным тоннелем, ведущим к зданию правопорядка. Звезда Блайнера в полном составе двигалась по сети подземных ходов, о которых Кайра и не подозревала. И Десару кратко и наблюдал за тем, как она внимательно запоминает каждый поворот. Никакой беспечности. Никакого расчета на то, что обратно ее приведут той же дорогой. Она явно привыкла полагаться только на себя, что было удивительно плохо и хорошо одновременно. Путь освещал Мэлинг. Созданные магические сгустки разлетались в разные стороны каплями света и подолгу висели в несколько спертом воздухе подземелья. Чувствуя напряжение своей новой подопечной, Десар чуть замедлил шаг и сказал. «Мне не нравится, что тебя без какой-либо подготовки кидают на столь сложное задание. Возникло ощущение, что император наказывает тебя за отказ твоего брата. «У меня тоже возникло такое ощущение, c. поддержал Эррор. «Не зря говорят, что Пенар Первый не терпит отказов». «Но не может же он быть настолько мелочным и злопамятным. Он достаточно мудрый правитель, должен быть выше этого», — протянул Мелин, наслышанный о достоинствах государя. Брат упоминал, что император недолюбливает и баларов, и блайнеров, особенно в свете последних событий и скандалов. Дипломатично заметил Десар. Оставим это на его совести. Все, что мы сейчас можем сделать, поддержать Кайру и обеспечить ей максимально комфортное вливание в нашу компанию. Попытки показать Кайре, что она желанное дополнение к команде, пока не возымели большого успеха, но на этот раз ее пробрала. — Спасибо. Я не буду брать твои вещи, если тебе это не нравится. Почти шепотом проговорила она, обращаясь к капитану. Дессар улыбнулся открыто и душевно. — Ты мне очень нравишься, Кайра, и я рад видеть тебя в своей звезде. У нее запылали щеки, и он оставил тему, чтобы не смущать Набларину, не привыкшую не то что к комплиментам, к элементарному доброжелательному отношению. Заодно лишь это хотелось хорошенько нападать ее бывшим одногруппникам и особенно декану. С ним досар недавно уже имел довольно неприятную беседу, но теперь возникло желание не просто повторить, а еще и добавить сверху. Как он вообще мог допустить, чтобы настолько способную и необычную девушку под его носом затравили до такой степени, что она дверь в комнату открывает с кинжалом в руках? а на попытку коснуться принимает боевую стойку. Вломить бы старому крашеному козлу за такое. Но ведь Десар имел доступ лишь к фактам, лежащим на поверхности. Хорошенько расспросил кузена Дервина, переговорил с несколькими однокурсниками и преподавателями, ознакомился с личным делом Кайра. Наверняка многое осталось за рамками». Путь в пустующую по особому распоряжению казематы занял 15 минут. Звезда блайнера не встретила ни одного стражника, агента или дознавателя, всех специально отослали. Когда они подошли к нужной камере, Кайра посмотрела на лежащего на нарах спящего мужчину среднего возраста, но вглядеться не успела. Десар развернул ее к себе, взяв за плечи и завладев вниманием целиком. «Кайра». Мне действительно жаль, что приходится вот так сходу показывать себе самую неприглядную знанку нашей работы. Я бы хотел поменяться с тобой местами и сделать все самостоятельно. Видят богини, я бы даже удовольствие получил от того, что дух подобной мрази больше никогда не увидит лунного света. Однако у меня за плечами годы работы в Сибе, которые наложили глубокий отпечаток и сделали меня жестким. Ты другое дело. Ты девушка, да еще и новичок. И хотя мы все видели, насколько ты сильная, целеустремленная и способная, мы не ожидаем, что у тебя все будет получаться с первого раза и безупречно. Десар не знал, как еще дать ей понять, что она может облажаться сколько угодно раз, или даже вообще не справиться с проверкой, это не повлияет ни на его отношения, ни на симпатию звезды. Я... «Никогда не... не...» Она кинула быстрый взгляд на спящего мужчину. «Не забирала жизнь». «Это сложно. Особенно сложно не в бою или драке, а по приказу». Больше Десар ничего не сказал. Отпер громко заскрипившую в абсолютной тишине дверь одиночной камеры и пропустил напарников внутрь. Спящий мужчина не шелохнулся, и стало очевидным, что его усыпили нарочно. Кайра, крадучись, подошла ближе, коснулась его плеча и отпрянула, словно вляпалась во что-то гадкое. С выражением беспомощности обернулась на Десара и прочитала в его взгляде понимание, не недовольство или разочарование, а понимание. Никто не произнес ни слова. Десар понимал, Проблема не в Кайре, а в отсутствии времени. Им бы хотя бы пару неделек на то, чтобы притереться друг к другу. Ей было бы намного легче справиться со сложностями новой должности, если бы она могла опереться на него. Вот только времени катастрофически не хватало. А еще он знал, что, как агент, она все же обязана научиться справляться с такими ситуациями сама. Как они совладают со странником, если их карательница допустит заминку или ошибку в решающий момент? Просто по уму все должно было произойти совсем иначе. За вечер он едва ли успел выстроить несколько шатких мостиков даже неприязни, а скорее принятия между ними. Но ситуация требовала куда большего. Кайра снова коснулась чужого плеча и выпустила силу а затем разбудила лежащего перед ними преступника. Зачем? Десар кинулся было в порыве защитить, но усилием воли пригвоздил себя к месту. Если он хочет, чтобы она доверяла ему, то для начала должен сам научиться доверять ее суждению. Заключенный встрепенулся, приоткрыл глаза и сел. Полоснул взглядом по замершим фигурам и криво усмехнулся. Понял, зачем они здесь понял, кто именно за ним пришел. Перевел глаза на Кайру, и от этого взгляда содрогнулся даже видавший многое эрр Как под идеально спокойной гладью болота скрывается зубастая мерчимора, так в глубине зрачков преступника притаился жестокий и безжалостный даже не хищник, а падальщик. Он резко вскинул руку, но Кайра успел ее поймать и заломить ему за спину. Десар шагнул ближе, готовый подстраховать, но его помощь не понадобилась. Кайра уже без единого сомнения втянула в себя чужую силу. До дна. До последней капли досуха. Десар с удивлением и даже благоговением наблюдал за процессом. До чего же она хороша? Возможно, нормальный человек ужаснулся бы подобному умению. Но в капитане в этот момент разгорался огонь чистейшего концентрированного восторга. Вот она, идеальная пара. Всего-то осталось ее приручить.